Персиков мотнулся так, что чуть не попал под автомобиль на Маховой и яростно ухватился за газету. «Три копейки, гражданин!» — закричал мальчишкой, и, вжимаясь в толпу на тротуаре, вновь завыл «Красная вечерняя газета! Открытие и к случа. Ошеломленный Персиков развернул газету и прижался к фонарному столбу. На второй странице в левом углу